Глава одиннадцатая. Квериты. Сограждане. Настроение не к черту. Разговор с Ниной дался так тяжело, что перебил даже гнилостные после упустия после убийства казаков. А это я вам скажу талант. Уметь надо. Какая-то мобида, хотя бы даже и женская. Одни эмоции. Глаза горят, губы тесутся от обиды, голос срывается и не хочет слушать ничего вообще. Она для себя уже решила, что я не прав, Заранее. Не так с милой Женечкой разговаривал, не так с ней Ниной. А я на эмоциях не люблю, да, собственно, и не умею. Мелькала даже мы спустить это на тормозах, и как-то разговор пустить, что, дескать, я был не совсем прав, так невежливо разговариваю с сестренкой и Евгенией Ириничной, и непременно извинюсь когда-нибудь потом. Но вот есть маленькие нюансы. революции сейчас, мятеж. Поэтому я, безусловно, признавая свою вину, все-таки хочу сказать свое оправдание. Но знаете, к черту, дело даже не в моих обидах и прочем, хотя признаюсь, и не без этого. Просто нельзя, нельзя сейчас давать слабину, ни в коем случае нельзя. Будь Нина для меня посторонним человеком, то и черт бы с ней, не убудет. Извиниться формально, да и не общаться по возможности в дальнейшем. Но сестра. А я как только представлю, что уезжаю из Российской империи один, так аж не то, что комок к горлу, а паника натуральная подступает. Вот знаю, что она дура проблемная, но все равно сестра. Даже такую дуру все равно люблю. Ссора наша, как тупым ржавым ножом по сердцу, аж больно внутри, но надо. Когда и если мы окажемся в Европе, и все у нас будет более-менее благополучно, тогда да, наверное. А пока надо ломать через колено все ее подростковые взбрики. Вот как прикажете спасать ее, если в любой момент сестра может стать в позу и заявить, что я в корне не прав? и она не будет подчиняться моему диктату. И вообще это хамство, так обращаться с барышней? Черт! Я пнул попавшийся под ноги камешек и оскалился, отчел случайный прохожий шарахнулся прочь, поступившись и едва не упал. Дура, дура, дура. В голове тысячи картинок, как Нина вздергивает острый подбородок и начинает уяснять отношения, когда я, к примеру, приказываю упасть на землю, потому что в нас стреляют. А она может, упрям, что у нее на десятерых, а понимание реальности нет ни черта. Зато есть свойственное многим подросткам ощущение собственного бессмертия и повышенная мнительность. А эмоциональность это? Самое же поганое, что сейчас я не могу отыграть с ней по принципу кнута и пряника, как раньше. Дескать, любимые сестенки ведут себя так, как хочется братику. Братик, умиляясь и тая, строится для них, добывая всевозможные вкусности и полезности. Это все больше через любу шло, на Костяных играл тонко. Они на мало того, что по и жизненного опыта просто нет, так она еще и более прямолинейная, намеков сестенка часто не понимает и даже не видит. Опять-таки, они раньше вдвоем обсуждали меня, шушукались и перемывали косточки, приходя к единому знаменателю. Неполноценной аналитикой брали, так многократным обсуждением какой-то ситуации со всех сторон, как это умеют женщины. А теперь все». Обсуждать семейные дела даже с гимнастическими подружками не на не станет, не то воспитание. Да уж. Говорить с ней прямо, предлагая себе нечто интересное ей за хорошее поведение и угрожая отобрать какие-то получаемые от меня блага за плохое. Не а. Она на принцип пойдет, проверено. Сама потом сто раз пожалеет, но... Черт. Снова пинаю камушек и снова и снова. Но хоть с безопасностью вопрос решен, выдохав я и машинально тянусь за плоской фляжкой. Начал было откручивать колпачок, спохватываюсь и прячу назад, а то очень уж быстро у меня появилась привычка запивать проблемы. Не иначе, пыжовская наследственность, сказывается. Да, с безопасностью вопрос отчасти решен, что уже радует. Жильцы нескольких домов организовали нечто вроде соседской дружины, и хотя у меня имеются закономерные сомнения в боевых качествах оной, противостоять обычным погромщикам и налетчикам она вполне в силах. Правда, как быть с дорогой в гимназию и непременным желанием Нины продолжать жить как раньше, я не знаю. Но буду решать эти вопросы по мере поступления. Университет бурлит, пенится и как нельзя более походит на выгребную яму в деревенском туалете, в которой мальчишки-паганцы кинули пачку дрожжей. Все, что раньше слегка пованивала, полезло через края и явилось перед студенчеством во всей красе. Во всей красе взошла она». Дурниный орет какой-то наголо стриженный поэт, высунувшись из окна, и насадно вытыкивая плохо срифмованные строки. «Она — это революция», — поясняет некрасивая и восторженная девица, глядя на своего возлюбленного буквально снизу вверх. Судя по тому, что пояснять приходится часто, стихи откровенно дурные, ну или, как говорят, не для всех. Собственно, его особо и не слушают, да и горланец здесь чуть ли не из каждого окна. Кто просто о свободе, равенстве и братстве орет, кто стихи читает, кто лекция о приходе нового справедливого общества, которое вот прямо сейчас постоит в обновленной России. Галдеж, гвалт, какофония все друг друга переорать пытаются. Много девиц с папиросками демонстративно это курят. Не потому, что курить хотят, а потому, что вызов обществу. Смысл того, что они свободные и независимые женщины новой России. Стоят свободные и независимые кашляют. Личности с расширенным сознанием и зрачками во множестве. Да чтоб тебя, отворачиваясь при виде морфиниста, присевшего в углу, со шприцем и пускающего слюни. Кокаин не уходит открыто. Напоминаю себе в очередной раз, что все это легально, продается в аптеках в качестве рекомендованных лекарственных препаратов и стоит копейки. Порядок цифр не помню, но тот же кокаин может себе позволить обычный извозчик или половой. И многие, к слову, позволяют. Обыватели, не весь как оказавшиеся здесь и озирающиеся с восторженным или опасным недоумением. На лицах у некоторых выражений человека, проспавшего в коме несколько десятилетий и сейчас не узнающего изменившегося мира вокруг. Протискиваясь сквозь собравшуюся толпу ухода, зло улыбаясь на косые взгляды недоброжелателей и всей мимикой показывая «давай, родной, скажи что-нибудь». Какой-то дурной кураж после этой стрельбы в стиле Дикого Запада, а пуще того после разговора с сестрой. Хочется бить морды стрелять. А я считаю, что только эсеры могут, проталкиваясь мимо наглой девицы, затеявшей ни то лекцию, ни то дискуссию прямо на проходе. Девица откровенно нехороша, угловата и угревата, но нахальная и боевита, что некоторым образом заменяет ей красоту и харизму. «Есть, есть поклонники. Вижу среди собравшихся студиозов тех, кто готов перевести дискуссию в горизонтальную плоскость. Собственно, не удивлюсь, если потом проходит групповое, так сказать, обсуждение. Мы должны взять власть в свои руки», — вещает какой-то тщедушный бородач во влажной от потокосоворотке, под распахнутым на узкой груди старым пальто, явно с чужого плеча, но его никто не слушает. «Товарищи, товарищи, да послушайте же!» Но у бородача нет непоставленного голоса, не очевидно авторитета, товарищи, если они вообще ему товарищи, голдят стаи ворон на мусорке. Праздник непослушания, точно вспоминаю детскую книгу, в которой взрослые на один день пропали из жизни детей и по-новому угрюженных студентов. Аналогия, конечно, не совсем уместна, но действительно, есть много таких, как этот чедушный бородач и же с ним, как появятся своей поклонницы и прочие имя которым легион. Они сейчас будто пьяные от наварившейся свободы, с которой не знают толком, что же делать. А в голове только каша из политических лозунгов, требований свободы вообще и даже не а детские совершенно представления о ней. В общем, типичные за все хорошее против всего плохого. Справедливости ради, значительная часть студенчества настроена серьезно и пытается что-то делать, самоорганизоваться и навести порядок в новом, навсегда изменившемся мире хотя бы вокруг себя, в университете. Но большая часть — восторженная масса, опьяненная свободой, спиртом и кокаином. Потом, несколько недель и месяцев спустя, они протезвеют и окажутся в большинстве своем дельными людьми. А пока... Полная абсолютная отмена нравственности рыком рычит похожий на обросший мхом валун космоты бородач, устава наверху лестницы и мешает другим пройти. Полное обобществление средств производства женщин и детей. Требуем... В глазах его плещется разбавленный кокаином спирт, энтузиазм фанатика и явственное сумасшествие. Встать на защиту истинных ценностей на пределе слышимости доносится из пряткатой аудитории. Обновленное православие. Прохожу дальше, проталкиваясь через чертову ему совершенно посторонних людей. Какие-то явные выходцы из низов, революционно настроенные солдаты и черт знает кто. Университет пахнет порохом, махоркой и спиртом, немытыми телами и какой-то дрянью. Один день. Клубы табачного дыма, семечковая шелуха, сор под ногами, в углу под окном спит какой-то тип, прикрывшись прострелянной грязной шинелью не по размеру. Ощущение, что собрались все студенты разума, в том числе и бывшие, и желающие стать таковыми. Очень много откровенно взрослых и откровенно посторонних людей, которые пытаются рулить всем этим хаосом к вящему процветанию партии эсеров, анархисту или кадетов во главе с ними, такими хорошими и правильными. Меня толкают, обтекают, демонстративно обходят, подходят и здороваются за руку. В университете у меня не самая однозначная репутация. Я вроде как и социал-демократ, но не вполне, с душком. Слова, сказанные тогда в шутках о жидах-масонах, были восприняты вполне серьезно. И меня записали, если не в черносотенцы, то как минимум антисемиты. Не поняли современники сарказм из 21 века. В общем, аукается шутка юмора. Объясняться людям, не понимающим контекста, мы должны, слышу из аудитории очередной поток сознания, и собираюсь уже пройти мимо. Но узнаю голос, протолкавшись внутрь и людей. В огромной аудитории не то чтобы все университетские лидеры мнений, но добрые третьих наличествуют. И опять-таки очень много каких-то посторонних мудрых личностей, которые берут слово, произносят речи и подают реплики с места, явно пытаясь продавить себя в университет. Некоторое время слушаю, привалившись к стене, но в груди начинает клокотать бешенство, и чем больше выступает посторонних, тем сильнее оно разгорается. Мы эсеры, режет какой-то лысоватый и восторженный господин, по-видимому, из тех оппозиционеров, недожеванных властью за полной незаметностью своей оппозиционности. Вытаскиваю пистолеты и стреляю в потолок раз-другой. Тишина. К такой аргументации в Москве еще не привыкли. Через несколько дней и недель — да, а пока в новинку. Поскольку предыдущий оратор закончил, дулом показываю на эсэр, уже присевшего за кафеджу и на четвереньках поркснушего прочь, под сдавленные смешки, беру слово. Обещаю говорить кратко и по существу. Сумасшедший, слышу шипение в спину, пока иду к трибуне. Игнорируя ступеньки, прыгаю наверх, разворачиваюсь, скалюсь улыбкой спятившего медоеда. Меня все здесь знают, снова улыбка, хотя и не все любят. Я выслушал по дороге сюда много оратору и самые разные предложения, и хочу внести собственное. Подаюсь вперед, не упуская пистолет, дуло которого смотрит с кафедры на собравшихся. Не специально, так получилось, но пусть будет. Но для начала... Какого черта все эти люди делают в университете? Взрываюсь, дулом показывая на группу очевидно возрастных студентов. Да, революция, но мы студенчество поддержали ее в том числе и потому, что всегда, слышите? Всегда боролись за автономию университета. Какого черта все эти граждане, товарищи и господа с благими намерениями лезут сюда? Есть студенты и есть профессура, которых выбирают сами студенты». «Автономия. Снова стреляю в потолок и вижу как опасливые, так и восторженные взгляды тех, кто хотел бы и сам вот так. Прочь посторонних. Выгнать негодных преподавателей, выгнать всех, кто не является студентом, преподавателем или служителем университета. И самим, самим наводить порядок в доме. Если мы не можем справиться со студенческим самоуправлением, то нам ли замахиваться на управление Россией?» Иначе, снова улыбаюсь, не пройдет и нескольких дней, как здесь появятся люди от эсеров, кадетов, октябристов и бог знает кого. Они будут занимать кабинет и аудитории, командовать в университете. Вы хотите этого? — Нет! — срывающимся голосом взорал какой-то парнишку по виду не старше меня и засвистел, как голубятник. — Даешь! — послышалось многоголосое, но что именно, черт его знает. А потом и вовсе неожиданное. — Не позволим! — «Революция!» — вскочил с места, начал перекрикивать меня, выплевывая слюны и слова один из студентов, состоящих в партии эсеров. «Требует от нас...» «Никто из нас не против революции!» — перебивая его, надрывая голос. «Мы против посторонних в университете. Мы... Мы сами разберемся между собой, кто из нас кто. Но людей посторонних прочь!» «Прочь посторонних!» — заорал кто-то Турниной, и посторонних стали выталкивать из аудитории. А потом отворилось окно и свершилось то, что впоследствии назвали первой московской дефинустрацией, ну или хулиганством. «Мы и только мы, студенты университета», — надрывается один из лидеров на простреленном пулями грузовичке, который использует как трибуну, — «должны решать его судьбу». Выступление гражданина Пыжова было несколько спорным, но безусловно громким. «Даешь!» — зарал тот самый парнишка, и в толпе засвистели, заулюлюкали, засмеялись, снова и снова пересказывая как стрельбу в аудитории, так и последующую дефинистрацию, свидетелями о той непосредственными участниками, которые были сотни студентов. «Да, громким», — смеясь вместе с собравшимися, — повторил оратор, — я бы даже сказал несколько хулиганским. «Но это же пыжов, прозвучало неожиданно громко, и все как-то приняли это». Ничего себе репутацию удивился я, а потом пожал плечами. Бывает. Дело в случае, по сути. Студенты и до меня творили иногда несусветную дичь, о которой и рассказывать-то совестно. Но так уж совпало, что моя выходка оказалась самой м, громкой после длительного замерения студенчества, когда гайки затянули так, что и дышали-то через раз. В общем, случай. «Студенты, граждане, товарищи!» — поднял руку оратор. «Выходка пыжова из ряда вон, и мы, безусловно, осуждаем такие методы ведения дискуссий». Но, — продолжил он, — перебивая веселый гомон толпы, в чем-то он, безусловно, прав. Мы, прогрессивные студенчество, всегда боролись за автономию университетов. Пусть Пыжов сам скажет, — перебил оратора выкрик из толпы, «Даешь — даешь. Ну что, студент на грузовике замер, очень картину склонил на бок голову красивой лепки. Слово гражданину Пыжову. К такому повороту событий я не был готов, успел подумать я, пока многорукая толпа не всегда удобно пропихивала меня к грузовику, где сверху уже подавал руку хм, спикер. Мартов вспомнилась, наконец, фамилия оратора, Аполлон Ильич. Оп! Я уже стою на грузовике, глядя сверху на толпу, которой немного много ни мало, а несколько тысяч человек. На мгновение накатила паника, но... Квери ты, поднимаю руку, сограждане. Я ни о чем не жалею. «Да, не дело затевать в университете стрельбу, но в данном случае я выступил скорее как хирург, скрывший флегмону, не дожидаясь, пока нагноение охватит весь организм. Наклоняюсь вперед и...» «Университет автономен, ору изо всех сил, это аксиома догма, не праздник непослушания перед людьми взрослыми, которые знают лучше, нет». Вспомните, сколько дурного принесли нам инициативе сверху, тыкаю пальцем вверх, от людей, которые в силу должности обязаны не просто знать, но и понимать досконально все механизмы системы образования, но нет. Голос мой падает. Мы все видели, как выхолащивали научную мысль, как убирали из университета неугодных профессоров, которые посмели иметь собственные мнения, отличающиеся от официального. Кстати, о ужас, не всегда были согласны с точки зрения власти. Пауза скажите мне, что это другое, голос мой полон сарказма и яда, но нет, это звенья одной цепи, цепи, которая призвана сковать автономию университета по рукам и ногам, приковать к скале законов, ссылок и постановлений как Прометея, и разница только в том, что зевесовые орлы будут клевать не печень, а саму душу студенчества. Софистика, хорошо поставленным голосом, зарал кто-то из толпы, и началась заметня. Впрочем, до драки дело не дошло, и человек из толпы взгромоздили на плечи его товарищей. «Это софистика», — повторил он еще раз, с вызовом глядя на меня и одновременно пытаясь удержать равновесие. «Сравнивать чиновников царизма с лучшими представителями народа?» «Да, перебивая его, совершенно не планирую устраивать здесь полноценную академическую дискуссию. Лучшими пусть. Оставим в стороне то, что лучшими их никто не признавал. И как по мне, это все больше политический планктон, попытавшийся отъесться за счет студенчества. Но пусть. Пусть лучшие, но...» Голос у меня поставлен немногим хуже, до да позиции намного удобней. Грузовик угловат, красив и очень синематографичен, а его простреленные пулями борта придают брутальности не только технике, но и людям, в нем находящимся. Создается ощущение сопричастности к чему-то яростному, современному, пахнущему железом и кровью. Царские чиновники, вмешивающиеся в дела нашего университета, да и всех университетов Российской империи, тоже ведь были лучшими, а? Тоже ведь кто-то говорил, что это лучшие представители. Смех, свист, споры, выкрики из толпы. Молчу, давая возможность оппоненту высказаться. Ну как даю? Толпу он все равно не переорет, а мне сверху дирижировать ею намного удобней. Да просто видно. Хватит это терпеть, взмахивая кулаком, разрубая воздух. Пора взять власть в свои руки. Мы студенчество самая передовая часть страны, так неужели мы не в состоянии распоряжаться собственной жизнью? Пауза, и снова реплики оппонентов, которые призводят не обращать внимания на мои речи, называют софистом и уговаривают не слушать. Мартов стоит рядом со мной, чуть отстранившись, но так, что всякому видно, кто здесь главный, пусть его. Не согласны, на показ удивляюсь я, не готовы брать власть в собственные руки и распоряжаться собственной жизнью, так, может, и революции стоит отменить, отдав власть тем, кто знает лучше. Какой поднялся шум. Кое-где дискуссия перешла в рукопашные схватки, но, впрочем, дискутирующих быстро растащили товарищи. Да, софистика. И да, передергиваю факты. И что? «Не хотите?» — спрашиваю толпы и замечая краем глаза задумчивый взгляд Мартова. «Не хотите отдавать власть назад в руки царских чиновников? Не хотите отдавать им право в вашей жизнью? Нет. Не отдадим». И, наконец, скандирование. «Нет, нет, нет». Никаких посторонних на территории университета рублю я воздух уже заученным жестом. Но сам себе кажусь марионеткой на ниточках, которые сам же и дергаю, будто раздвоившись и частично вылетев из тела. Только студенты, профессора и служители. А как же возможность политических дискуссий, надрывно выскакивая на поверхность из толпы, орет долговязый угреватый парень с жидкими усами, глядя на меня бешеными глазами? Как я ждал этот вопрос. Ждал, демонстративно не слышат другие, менее удобные. Дискуссиям быть, энергично постановлю я, и вижу ревнивый взгляд Мартова, но в рамках студенчества. Я предлагаю дать возможность всем политическим партиям заниматься на территории университета политической работой, но ни в коем случае не во вред учебному процессу. Не стихийно, а организованно, чуть понижаю голос, пока не сорвал, спокойно и без лишнего шума, составить расписание выступлений и дискуссий, пустующих аудиторий и свободных площадей, и, разумеется, исключительно с силами студенчества. Неужели среди студенчества нет людей, достойных представлять свои партии в университете? Снова шум. Сторонники всевозможных вождей, вождят и прочих лидеров с пеной рта требуют допуска своих кумиров на территорию университета. Но большинство студентов стоит за самоуправление и автономию в самом широком смысле. Но разумеется, спохватываюсь я никаких штабов, никаких самозахватов помещений под нужды какой-либо партии. Нужны помещения? Так будьте добры, договаривайтесь с руководством университета. Это со Свешниковым-то перебили меня и в толпе снова загалдели, а кто-то радикальный предложил сдернуть ректора на фонаре. Оставить так, пока не сгниет шея и тело не упадет под собственной тяжестью, а потом в нужник его. С новым руководством не даю сбить себя с толка. Мы студенчество можем приглашать профессоров или признавать их неугодными, но деканов и ректора профессора пускай выбирает из своей среды. А пока я снова вынужден повышать голос. Предлагаю отдать власть студенческому совету. «Мы социал-демократы», — надрывается очередной оратор из крохотной ячейки, обещая светлое будущее под своим руководством, но его освистывают и стаскивают с грузовика. Один оратор сменяет другого, и почти все они представляют какие-то политические партии или, по крайней мере, симпатизируют он им. Шум, шум, дело уже движется к вечеру, а дело так и не сделано. Решительно продвигаюсь к грузовику, а там меня пропихивают спины под зад, удружая на этот дизельпанковый постамент, пахнущий всей нефтехимией разом. «Квери кричу, привлекая внимание, и для верности скидываю вверх руки, стараясь стать объемней и заметней. Сограждане! Да, революция неотъемлема от политики, но не стоит приплетать политику повсюду. Предлагаю наделить совет полномочиями, запретив им лоббирование интересов политических партий. Пускай студенческий совет решает технические вопросы, касающиеся непосредственно учебного процесса, быта студентов и тому подобных вещей. «Бюрократия!» – орет кто-то из толпы, и начинается шум. Да, энергично соглашаюсь с ним, но бюрократия необходима и к тому же выборная. С правом отозвать любого представителя совета, если он не справляется с работой или манкирует обязанностями. Затем проталкиваю вопрос личной, а не коллективной ответственности за порученное дело. И фигуру председателя, являющегося чем-то средним между техническим директором и бухгалтером. А потом... Да, разумеется, голос уже почти сорван. Предлагаю себя в совет. Я хороший боксер и гимнаст. И даже если вы не выберете меня, я буду проводить занятия для всех желающих. Если демонстративно, несколько даже театрально пожимаю плечами. Совет найдет для этого подходящее помещение. Но будучи членом совета, мне будет проще решать организационные вопросы такого рода. Слышу споры, шум, вижу хватание за грудки и разъявленные рты. Не слезая из постамента, достаю фляжку и отвинтив крышку, делаю крохотный глоток с целительным бальзамом, прокатившийся по натруженному горлу. Также, уже сиплю я, прячу фляжку. Могу взять на себя вопросы по снабжению студентов учебной литературой. Многие знают, что я зарабатываю как переводчик и бухинист, и хорошо знаком с книжным рынком. Но это я в одиночку не потяну, и нужно будет еще несколько человек, разбирающихся в этом вопросе и готовых работать. Да, поднимаю руки, прося тишины, и, о чуда Прошу сразу учесть, что снабжение, при том любое, в столь непростые времена, столкнется с неизбежными проблемами. Финансовыми, временными и черт знает какими. Поэтому здесь во многом вопрос доверия как ко мне, так и к другим студентам, которые пригутся в эту лямку. Я не против ревизии, голос у меня уже почти сорван. Но ревизоры должны понимать, что революционные ситуации требуют революционных решений. Понимать, что будут неизбежные проблемы с деньгами, поставщиками и самыми пошлыми сплетнями. Если же нет, пригаться в эту лямку я не стану. «Любого интенданта через год службы можно вешать без суда и следствия», — фальцетом орет кто-то из толпы. «Вот», — тычу я в сторону рукой, — «вот об этом я и говорю. Всегда будут такие крикуны, требующие вешать без суда и следствия, сами ни черта не умеющие, ни за что не берущиеся, и умеющие только драть глотку, но готовые судить без суда и следствия». Разгорелась яростная полемика, и через несколько минут студенты постановили, что ревизионной комиссии быть. А меня выбрали таки в совет, обязав перво-наперво выйти на книготорговцу и букинисту и начать снабжать университет книгами. И, конечно же, бокс, собственно, это моя обязанность, и едва не стала основной. В сгущающихся сумерках студенты начали расходиться, разбившись на компании, шумно обсуждая сегодняшний день. Впрочем, не все. Многие решили остаться, не то ради защиты университета, бог весть от кого, не то, что скорее ради ощущения причастности к чему-то высокому. Но что, граждане, совет, пытаясь держаться солидно, начал марта выбранный председателем. Выбрали его, кажется, просто как самую примелькавшуюся фигуру. Он как залез на самоходную дизель-панковскую трибуну, так и не сложил с нее. Для начала... К оружию, граждане, перебил я его и по короткому злому взгляду понял, что нажил себе врага. Прошу прощения, Палон Ильич, попытался реабилитироваться я, но, кажется, тщетно. Высокий совет... Склоняю голову перед остальными в польском духе, когда голова сперва вздергивается вверх и назад, а потом резко опускается на место. Но дело не терпит отлагательств, в голове всплывают чужие слова. Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться. Нам необходимо, жизненно необходимо, сформировать для защиты университета и его автономии дружину, и, разумеется, нам нужно оружие. Алексей Юрьевич, обманчиво мягко начал Марта, щуря глаза, как хищник перед прыжком. «Вы хотите?» — «Нет», — резко перебивая его. «Не я. Среди студентов есть люди с боевым опытом. Бывшие студенты, ушедшие на фронт, демобилизованные по ранению и заново остановившиеся в университете, были бы идеальным вариантом». «А, пожалуй», — задумчиво сказал один из членов Совета, и всех как прорвало. Разом загомонили, и так вышло, что с моим предложением все оказались в общем-то согласны. Но есть, как говорится, нюансы. Если позволите, поддавливаю голосом, перехватываю внимание. Я очень далек от того, чтобы рекомендовать конкретную кандидатуру или даже кандидатурой. Но я бы настаивал на непременной аполитичности кандидата в главу дружины. Позвольте, снимая очки, как перед дракой, начал анархист Коровин. Какая к черту аполитичность, вы понимаете? Владимир, резко обрывая его, дайте договорить. Оппонент повел плечами, но смолчал, глядя на меня с близоруким прищуром и даже не думая надевать очки. Он выглядит безобидным интеллигентом, но я знаю, что он причастен как минимум к парочке эксов и организации не менее одного теракта. Очень жесткий, упертый и не боящийся ни чужой, ни своей крови. Очень важно, с напором продолжил я, чтобы командование дружины было политичным в том смысле, что никто не смог бы сказать, поддерживают ли они эсеров или октябристов. Полно хороших товарищей, которые всецело поддержали революцию, но при этом не принадлежат к какой-то конкретной политической партии. В противном случае, развожу руками, мы получим боевое отделение какой-то из политических партий, но вот будет ли от этого польза для университета, я решительно сомневаюсь. Резонно проворотал кто-то в сгущающейся темноте, и началось обсуждение, пока Мартов, не вспомнив свои обязанности председателя, не увлек нас в здание университета. Заняв одну из аудиторий, собрались было проводить совет как есть, но один из товарищей организовал нам для начала чай и еду из близлежащего трактира. Впрочем, спорили и за едой и говорили обо всем разом, перебивая друг друга. Я по горячим следам продавливаю важнейшие для меня, заодно производя то самое первое впечатление. С Мартовым, кажется, отношения испорчены напрочь, но я такую породу знаю. До поры он будет демонстративно вежлив и корректен, а потом в нужный момент нанесет столько же корректный и выверенный удар. Будет ли у него такой момент, Бог весть, но несколько недель атак с этого направления, скорее всего, не будет. Нет, нет и еще раз нет, я горячусь, держась на остатках сил и выгорающих нервах. Я не могу учить всех желающих и потому настаиваю, что прежде уроки бокса будут для членов дружины и активистов. Не можно, да и не должно стрелять по любому поводу, а хорошо поставленный свинг может поставить точку в большинстве конфликтов. А в голове колокольным набатом бьется мысль, что тогда за мной при любом конфликте устанет студенческая дружина и немалая часть актива, а это дорогого стоит. А еще, как ни крути, я стал заметной фигурой в университете, и значит мой план пусть и не идеально, но выполняется. Пусть даже через «не могу и не хочу», но я сделаю все, чтобы не стать той самой статистической щепкой при рубке Реса. Все».